В моей жизни были разные периоды. Я много ездил по стране и по миру и хотел всю жизнь странствовать. Но сейчас, кажется, я бы предпочел посидеть дома и чтобы все, и ты, и Ванда, были бы на месте, около меня. Старею, да? Вспоминаю, как один мой приятель-актер рассказывал мне про Германию. Он там работал в армейском театре, И это было славное время его жизни. И вот он вернулся и рассказывал мне про улицы, про людей, про магазины, про парк Сан-Суси, и как какой-то актер с палкой ходит в этом парке. А мне тогда предлагали поехать художественным руководителем в армейский театр. И я, засыпая, представлял, как с палкой буду гулять по Сан-Суси, поставлю все спектакли, которые ставил у нас Яншин, Я их хорошо помнил. Так у меня часто бывает. Кто-то рассказывает о каком-то крае, как там интересно. И я думаю, хорошо бы поехать. И я обязательно связываю это с тем, что со мной поедете вы, ты и Ванда. Я бы представлял себе бродячую жизнь артиста, если бы со мной была моя семья. У меня было даже такое странное желание, чтобы ты и Ванда побывали в Сан-Суси». Бывали, правда, и такие моменты. Поссорился, и мне сразу хотелось уехать куда-нибудь, чтобы начать жизнь сначала, но лучше бы, думаю, и их с собой взять. Я не представлял, что могу уехать один. Например, если бы сейчас были бродячие труппы, для меня это невозможно. Вспоминаю съемки фильма «Чайковский». Я первый раз был за границей, Англия и Франция, Причем во Франции почти месяц. А я уже через пятнадцать дней думал, скорее бы домой. Меня заела такая тоска, немыслимо тянула в Москву. Все мои командировки связаны именно с этим чувством – домой. Может, это для меня какая-то временная жизнь, или это зависит от профессии, или просто выяснилось, что я не рожден для бродячей жизни». «Скучаю, отец!»